Глава шестая. Динамика стыда и низкой самооценки. Стыд и низкая самооценка играют важную роль в подавлении внутреннего ребенка. Стыд — это и чувство, эмоция и опыт, который переживает наше «я» в целом, то есть подлинное «я» или внутренний ребенок. Это также динамика или процесс, который происходит с нами, когда мы не осознаем, а иногда даже когда осознаем, правду о многих аспектах нашего стыда. Воспитание в проблемной или неблагополучной семье почти всегда связано со стыдом и низкой самооценкой у всех ее членов. Отличаются лишь проявления. Каждый человек адаптируется к стыду по-своему. Но есть и существенные сходства. Почти все действуют на основе своего ложного «я». Таким образом можно сказать, что проблемные и неблагополучные семьи основаны на стыде. Вина. Люди часто путают чувство вины со стыдом. Хотя мы чувствуем и то, и другое, между ними есть разница. Вина — это некомфортное болезненное ощущение, которое возникает, когда человек сделал что-то, совершил проступок, причинил кому-то вред, поступился принципами и ценностями, нарушил соглашение или даже закон. Вина тем самым касается поведения. Нам плохо потому, что мы что-то сделали или не сделали нечто из того, что должны были. Как и большинство чувств, вина бывает полезной, так как она задает нам направление в отношениях с собой и другими людьми. Она говорит нам, что совесть на чеку. Людям, которые после проступка не чувствуют ни вины, ни сожаления, сложно в жизни. Принято считать, что у них антисоциальное расстройство личности. Полезную и конструктивную разновидность вины называют «здоровой». Она помогает нам жить в обществе, разрешать конфликты или трудные ситуации, исправлять ошибки и работать над отношениями. Но бывает и нездоровая вина, лишающая нас покоя, присутствия духа и возможности нормально функционировать, в том числе расти психически, эмоционально и духовно. У тех, кто столкнулся с проблемной неблагополучной семьей или средой, часто наблюдается смесь здорового и нездорового чувства вины. При этом вредной компонентой обычно не занимаются и не прорабатывают ее, поэтому она сохраняется и иногда наносит значительный психологический и эмоциональный ущерб. Например, семейные обязанности становятся у такого человека важнее ответственности перед своим подлинным «я». Встречается и вина выжившего. Человек чувствует себя виноватым и недостойным из-за того, что оставил или бросил других в трудной ситуации, или выжил, в то время как другие погибли. О вине выжившего подробнее я расскажу в седьмой главе, посвященной ПТСР. Вину можно значительно облегчить, признав ее существование, а затем проработав. Для этого ее надо испытать и обсудить с человеком, которому можно довериться. В простейшем случае можно извиниться перед человеком, которому мы причинили вред, и попросить у него прощения. В более сложных ситуациях стоит поговорить о вине глубже, например, во время сеанса групповой или индивидуальной психотерапии. Признать и преодолеть чувство вины обычно легче, чем стыд. Стыд. Стыд — это неприятное и болезненное чувство, которое появляется от мысли, что в нас есть какой-то изъян, что-то плохое, неполноценное, ущербное, фальшивое, ненормальное или неудачное. В отличие от вины, неприятного чувства после неверного действия, стыд появляется из-за ощущения себя плохими или неправильными. Вину тем самым можно исправить и простить, а от стыда, похоже, уйти не получится. Наш внутренний ребёнок, подлинное Я, чувствует стыд и может выразить его здоровым образом в разговоре с безопасными поддерживающими людьми. Наше ложное Я, напротив, притворяется, что стыда не существует и никогда никому о нём не расскажет. Стыдятся все без исключения. Это универсальное чувство. Если его не прорабатывать и не отпускать, Оно обычно накапливается и все больше нас отягощает, пока мы не становимся его жертвами. Вдобавок к чувству неполноценности и ненормальности стыд пытается внушить, что другие люди видят нас насквозь и наши изъяны не скрыть за приличным фасадом. В этом есть что-то безнадежное. Что ни делай, ничего не исправишь. Появляется болезненное чувство изолированности. Мы остаёмся наедине со своим стыдом, как будто только мы от него страдаем. Более того, может появиться мысль «мне страшно говорить про стыд, потому что из-за этого другие подумают, что я плохой, а я не могу об этом слушать». Следовательно, человек держит свои чувства при себе, блокирует их или притворяется, что их не существует. Мы можем даже замаскировать свой стыд другими чувствами и действиями а затем перенести их на других. Вот некоторые эмоции и действия, которыми можно прикрыть стыд. Гнев, обида, ярость, обвинение, презрение, нападение, контроль, перфекционизм, пренебрежение отстраненность, оставление, неодобрение, навязчивое поведение. Для созависимого — ложного «я», ощущение и применение любой из этих масок служит полезной цели — защититься от чувства стыда. Однако, несмотря на все защитные механизмы, стыд не скроешь от окружающих. Он проявляется, когда человек опускает голову, тяжело садится, избегает зрительного контакта, извиняется за собственные потребности и права. Иногда даже появляются тошнота, холод, отстраненность. Отчужденность Как бы человек не защищался И не защищал окружающих Стыд не исчезнет Чтобы он ушел, надо его узнать Испытать и поделиться им С безопасными и поддерживающими людьми Один из примеров того Как может быть замаскирован стыд Я увидел на сеансе Групповой психотерапии Джим, 35-летний бухгалтер Начал рассказывать присутствующим О своих отношениях с отцом который жил в другом штате. «Когда мы говорим по телефону, он каждый раз пытается меня судить. Это настолько меня смущает, что хочется сразу повесить трубку». Джима начали спрашивать, что он чувствует в данный момент, и он углубился в рассказ и начал взаимодействовать с группой. У него были определенные трудности с осознанием и формулировкой чувств и плохой зрительный контакт с участниками группы. «Мне просто стыдно». «Мне всегда хотелось быть с ним идеальным, но никогда не получалось его удовлетворить». Его снова спросили, что он сейчас чувствует. «Отчасти страх, отчасти обиду, и, кажется, я немного сержусь», — признался он. «Я был в группе ведущим и спросил Джима, нет ли среди его чувств стыда за то, что он как будто с чем-то не справился». «Нет», — ответил он, — «почему вы так думаете?» Я пояснил, что на присутствие стыда указывают стремление быть идеальным, избегание зрительного контакта и то, как он описывал отношения с отцом. Тогда у него в глазах появились слезы, и он сказал, что ему придется подумать на эту тему. Откуда берется стыд? Наш стыд, видимо, связан с тем, как мы поступаем с негативными сигналами, утверждениями, убеждениями и правилами, которые получаем в период роста. Мы слышим их от родителей, воспитателей и других авторитетных людей, например, учителей и священнослужителей. В сущности, нам говорят о том, что с нами что-то не так, что мы не вполне нормальны, а наши чувства и потребности, наше подлинное «я», внутренний ребенок, неприемлемы. Раз за разом мы слышим что-то вроде «тебе должно быть стыдно», «ты плохой», «ты недостаточно хороший», Это постоянно повторяют люди, от которых мы в высшей степени зависим, перед которыми мы уязвимы. Нам остается только поверить, и мы встраиваем, интернализируем эти утверждения в само наше существо. Как будто этого мало. рано усугубляют негативные правила, которые душат и запрещают здоровое, целительное, полезное выражение боли. Нам говорят «не чувствуй», «не плачь», Детей должно быть видно, но не слышно. Нас учат, что мы не только плохие, но и не имеем права открыто говорить на эти темы. Однако, как уже было сказано в предыдущей главе, негативные правила зачастую применяются непоследовательно. К чему это приводит? К недоверию авторитетам и людям, устанавливающим правила, а также к чувству страха, вины и сильного стыда. Где же этим негативным сообщением и правилам научились наши родители? Скорее всего, они узнали их от своих родителей и других авторитетов. Это пример детской травмы в данном случае эмоционального насилия, которое передается из поколения в поколение. Негативные правила и сообщения, которые часто встречаются в семьях с алкоголизмом и другими проблемами. Негативные правила: Не выражает чувства, Не сердись, не нервничай, не плачь. Делай, как я говорю, а не как я делаю. Будь хорошим, пайнкой, идеальным. Не конфликтуй или избегай конфликтов. Не думай и не говори. Просто следуй указаниям. Любой ценой хорошо учись в школе. Не задавай вопросов. Не подводи семью. Не обсуждай семью с посторонними. Храни семейную тайну. Тебя должно быть видно но не слышно, не огрызайся, не спорь со мной. Ты всегда должен хорошо выглядеть. Я всегда прав, ты всегда не прав. Держи все под контролем. Фокус на употреблении алкоголиком выпивки или на поведение проблемного человека. Наши проблемы не из-за выпивки или другого проблемного поведения. Всегда поддерживай статус-кво. Каждый член семьи является источником проблем. Негативные послания. Как тебе не стыдно? Ты недостаточно хороший. Лучше бы тебя вообще не было. У тебя ненормальные потребности. Скорее взрослей. Будь зависим. Будь мужчиной. Большие мальчики не плачут. Веди себя как хорошая девочка или девушка. На самом деле ты себя так не чувствуешь. Не веди себя так. Ты глупый, плохой и так далее. Ты сам виноват. Ты нам обязан. Ну, конечно, мы тебя любим. Я жертвую собой ради тебя. Как ты мог так со мной поступить? Мы тебя разлюбим, если ты... Ты меня с ума сводишь. Ты никогда ничего не добьешься. Ничего обидного в этом не было. Ты просто эгоист. Ты меня в гроб вгонишь. Это неправда. Обещаю и не держит слова. Меня от тебя тошнит. Мы хотели мальчика или девочку. Ты такой и раз такой. Семья, основанная на стыде. Если в неблагополучной семье каждый стыдится и общается с другими, исходя из этого, можно сказать, что семья основана на стыде. В таких случаях потребностями родителей в младенческом и детском возрасте пренебрегали. И это состояние обычно сохраняется и после взросления. Собственных детей они, как правило, используют для потакания многим из этих неудовлетворенных потребностей. Построенные на стыде семьи часто, хотя и не всегда, хранят некую тайну, которая может охватывать всевозможные неудобные проблемы от семейного насилия, сексуальных злоупотреблений и алкоголизма до заключения в концлагере. Тайны бывают и неочевидные, такие как увольнение с работы, потеря отношений, неудача при продвижении по службе. Необходимость хранить эти секреты сковывает всех членов семьи, независимо от того, знают они о них или нет. Дело в том, что секретность мешает задавать вопросы, беспокоиться и выражать чувства, например, страх, гнев, стыд и вину. Семья из-за этого не может свободно общаться, а внутренний ребенок каждого из ее членов подавлен и не способен расти и развиваться. Границы Как ни парадоксально, даже если семья плохо общается, ее члены тесно связаны эмоциями, а также отрицанием и приверженностью тайне. Часто один или несколько человек неблагополучны в каком-то отношении, и их функции берут на себя остальные. Все учатся в той или иной степени лезть в чужие дела, в результате чего члены семейной группы переплетаются и сливаются, вторгаются в личное пространство друг друга и даже его захватывают. Здоровые отношения, открытые, гибкие, позволяют удовлетворять различные потребности и взаимно уважать права, а также способствуют психоэмоциональному и духовному развитию каждого человека. Они бывают близкими и даже интимными, Однако в их интенсивности есть отливы и приливы, которые позволяют отдать должное потребностям участников и оставляют возможность для личностного роста. Отношения в проблемной или неблагополучной семье в целом нездоровые, закрытые, негибкие и обычно не поощряют взаимное удовлетворение потребностей и уважение прав. Как правило, они не способствуют психическому, эмоциональному и духовному росту вовлеченных в них людей. Внутренние приливы и отливы близости и отдаления в подобных отношениях почти или совсем не допускаются. Нездоровые и слившиеся границы хорошо видны в историях Карен и Барбары. Чтобы выжить в переплетенных отношениях, люди используют несколько защитных механизмов, например, отрицание, тайны, собственных чувств и боли, и проецирование своей боли на других — нападение, обвинение, отвержение. Однако, когда мы покидаем основанные на стыде отношения, то даже если мы выжили и продолжаем выживать, такая стыдливая и созависимая позиция со страхом, виной, отрицанием и нападением редко приносит нам пользу. Выйдя из нездоровых отношений, мы пытаемся применять к другим людям те же подходы и защитные механизмы. Однако в здоровых отношениях они, как правило, не работают. Если человек действует на основе стыда, он почти всегда тесно сплетен с кем-то другим. В неблагополучных, построенных на стыде отношениях, у нас возникает чувство, как будто мы сходим с ума, теряем разум. Когда мы пытаемся взаимодействовать с реальностью, мы не доверяем собственным чувствам, ощущениям и реакциям. Навязчивое поведение и навязчивое повторение. Когда жизнь проходит в основанных на стыде условиях, в позиции созависимости и с чрезмерной сосредоточенностью на других, мы естественным образом чувствуем себя так, как будто чего-то не хватает, словно в нас есть какая-то незавершенность. Мы несчастны, напряжены, опустошены, расстроены, чувствуем себя плохо или цепенеем. В то же время перспектива стать настоящими пугает. Мы уже не раз пытались, но нас за это отвергали и наказывали. Вновь попробовать выразить свои чувства и удовлетворить потребности слишком страшно. К тому же мы не привыкли это делать. По этой причине... Мы защищаемся от осознания своих реальных потребностей и чувств. Но наше настоящее я, пусть далёкое и скрытое от нас, от природы имеет желание и энергию себя выразить. В глубине души мы хотим почувствовать его жизненную силу и творческий импульс. Поскольку мы сдерживали его слишком долго и увязли в дилемме приближения и избегания, Выйти наружу оно может только через какую-то форму негативного навязчивого поведения, которое в прошлом срабатывало и позволяло нам ненадолго взглянуть на подлинное «я». Такие навязчивые действия включают широкий спектр поведения от активного потребления алкоголя и препаратов до непродолжительных, но ярких отношений и попыток контролировать другого человека. Сюда же можно включить переедание, сексоголизм, погружение в работу, шапоголизм и даже чрезмерное увлечение группами самопомощи. Навязчивое поведение вредит другим или самому человеку, ведет к побочным эффектам в виде кризиса или провоцирует кризисные ситуации у окружающих. Хотя поведение в какой-то степени можно контролировать и даже планировать, определенная сила воли у нас сохраняется, оно часто бывает импульсивным и рефлекторным, Происходит как будто автоматически. Обычно навязчивое поведение на время снимает напряжение и избавляет человека от страданий и онемения, хотя и вызывает некоторый стыд. Пусть и ненадолго мы снова ощущаем себя живыми. Позже, однако, возвращается чувство стыда и неполноты. Поведение такого рода называют также навязчивым повторением, Оно вызвано неразрешенными внутренними конфликтами, которые мы держим в неосознанной части разума, той области внутри нас, о существовании которой обычно не задумываемся. Выход из положения По опыту выздоровления сотен тысяч людей известно, что от сковывающего удушливого стыда можно избавиться. Для этого нужно рассказать о травме и боли безопасным и поддерживающим людям. Мы должны проявить нашего внутреннего ребенка, наше подлинное «я», со всеми его слабыми и сильными сторонами. Без посторонней помощи здесь не обойтись. Исцелить стыд в одиночку не получится. Другой человек должен подтвердить наши трудности и боль, принять нас такими, какие мы есть. Когда мы слушаем, как кто-то рассказывает свою историю и делится стыдом, мы помогаем ему вылечить его стыд. То же самое полезно и для нас. Благодаря такому обмену и выслушиванию мы начинаем применять принципы сопереживания и безусловной любви. Целительные рассказы и ежедневный обмен мнениями можно наблюдать в группах самопомощи, на сеансах групповой и индивидуальной психотерапии и между близкими друзьями. Помехи на пути к исцелению Начав лечить стыд, мы можем столкнуться с внутренними препонами, мешающими нам двигаться к исцелению. Вот они. Первое. Негативное отношение к самим себе. Второе. Воспоминания о выражении лица и другие образы, связанные с людьми, которые в прошлом заставляли нас чувствовать стыд. Они становятся помехой, если мы наблюдаем их у других или даже у самих себя. И третье. Ситуации, когда стыд заслоняет или связывает важные сферы нашей жизни. Например, первое – наши чувства, второе – наши здоровые влечения, сексуальность, агрессию, голод, потребность в близости, третье – наши потребности, четвертое – наши мысли, особенно различные плохие мысли. Возрастная регрессия. Бывает так, что авторитетный человек, например, кто-то из родителей, нас задевает, и мы начинаем сердиться. Гнев, однако, быстро сменяется чувством стыда или смешивается с ним. Появляются страх и смущение. Поскольку все эти чувства могут захватить нас целиком, вызвав потерю контроля, мы быстро подавляем их и впадаем в онемение. В этот момент и еще несколько минут после него мы в той или иной степени перестаем функционировать. Пусть и на несколько секунд мы чувствуем себя беспомощными маленькими детьми. Такие случаи называют возрастной регрессией или возвратом к более раннему механизму выживания. Тому 45 лет, он адвокат и отец двоих детей. На сеансе групповой терапии он рассказал, как открыл у себя возрастную регрессию. «Мне потребовалось 45 лет, чтобы понять, что происходило, когда отец меня осаживал», — делится Том. Месяц назад я приехал к ним с мамой в гости. Уже через пять минут папа попытался поставить меня на место, съязвив на тему моей профессии. «А вот и наш пронырливый адвокатишка», — заявил он, а потом посмотрел на меня, мать, брата и сестру, чтобы проверить, смеемся мы или нет. Благодаря занятиям в группе, Я осознал, как на это реагирую. Я вдруг почувствовал смущение, беспомощность и страх, как будто мне снова пять лет. Я опустил голову, появилось онемение. Это было отвратительное чувство. В детстве я его испытывал сотни раз, и оно до сих пор возникает, когда отец так себя ведет. То же самое происходит, когда кто-то пытается меня дразнить или осуждать. Еще я понял, что для отца это одна из основных моделей поведения при разногласиях и напряжении в семье. Во время конфликта он пытается шутить, дразнить и осаживать. Еще одна модель – оставить человека, ну вы знаете, бросить его, чтобы конфликт так и остался незавершенным. Именно поэтому теперь в моменты возрастной регрессии я стараюсь включить осознанность, делаю глубокие вдохи и хожу вокруг, чтобы собраться с мыслями. Так я обретаю способность взаимодействовать с отцом и людьми, подобными ему. Кроме того, я обозначил границы. Теперь, когда папа так поступает, я говорю, «Мне не нравятся шутки по поводу моей профессии. Если ты и дальше будешь так себя вести, я перестану к тебе приезжать». Работа с возрастной регрессией Чтобы вырваться из путь стыда и возрастной регрессии, надо сначала осознать их существование. После этого происходит признание. Признав их, сделайте несколько медленных глубоких вдохов. Это избавляет от растерянности и онемения и позволяет лучше осознать происходящее и тем самым лучше себя контролировать. Вместо паралича, смущения и дисфункции мы получаем возвращение к своему подлинному «я» и дальше действуем согласно ему. Поднимаемся, ходим вокруг и наблюдаем за окружающей реальностью. Если рядом есть безопасные и поддерживающие люди, можно начать рассказывать о своих ощущениях. Еще есть вариант оставить человека, который плохо с нами обращается. Даже когда физически уходить не хочется, можно просто взять ключи от машины, символ этой возможности, и получить облегчение. Мы также замечаем, что возрастная регрессия дает и определенные преимущества. Она немедленно сообщает, что с нами плохо обращаются или напоминает о плохом обращении в прошлом. Зная об этом, можно избежать плохого обращения.